Глава 33. Костян подла подскочил на месте, ещё недавно мирно напевая шёстеньку часовой. Ты какого хрена творишь? А? Чего? Удиос ничего не понимаешь, парень. Что ты копался? У них тут же началась словесная перепалка, а всё потому, что мне удалось с первого раза проникнуть в инвентарь певца. Как только система выдала сообщение «Провал», я сразу переместился ко второму часовому. Обманный маневр сработал на отлично, сразу сняв с меня все подозрения. «Так что я сделал-то? Что за предъявы?» «Ты, ну...» — замялась жертва моего эксперимента. «Ты хотел спереть у меня что-то. Миллиарды людей только в первые сутки погибли, превратились в бездушные болванки. Ученые, врачи, учителя и прочие умные люди. А такой дебил выжил!» покачал головой второй часовой и перестал обращать внимание на летящие в его сторону обвинения. А ну тихо там, пидорасы, послышался приглушённый голос из домика, и ребята тут же заткнулись, вытянувшись по струнке. Я же, подождав минуту, снова подлетел к испытуемому и начал копашица его инвентаря. В этот раз всё прошло как по маслу. Первый добычей стала серая картофельна, второй тоже. А вот на третий раз я вытащил короткий необычный меч с со встроенным навыком позволяющим вызывать кровотечение у врага. На зомби вряд ли такая хрень будет работать. Но на этом я не остановился. Несколько раз он снова замечал, что что-то не так, но как только я получал сообщение, что меня видят, я прятался в соседа и сидел в нём минуту. Схема работала прекрасно, и что самое главное, дополнительный свойство моей способности работает так, как нужно. Я-то думал, что урывать можно будет только 3 раза подряд, а оказалось, что эта приписка касается лишь увеличения процентов. Проще говоря, если своровать три раза подряд удачно, то можно спокойно продолжать утаскивать награды, не боясь за последствия. Как только инвентаре идиотов опустили окончательно, я сразу начал заниматься главарем. Проникнув в домик, сразу попал на кухню. В целом домик снаружи выглядел небольшим, но изнутри и вовсе показался крохотным. Низкий, деревянный, покрытый толстым слоем жира и копоть, и потолок, стены, уставленные старой, потрескавшейся и обветшалой мебелью, Также в кухне стоял умывальник с ведром над ним, стол у окна и две хлипких табуретки. А в следующей комнате, отделённой от кухни деревянной тонкой стеной, расположилась моя жертва. В этой же стене была встроена каменная дровяная печь, что некогда была белой, но теперь она сплошь покрыта чёрными разводами, копоти и грязи. Основная комната, в которой расположился главарь, тоже не порадовала излишним пространством. У дальней стены стоял полуразвалившийся диван, что использовался в данный момент в качестве кровати. А перед ним стол. По стенам все так же куча шкафов. На окнах плотные занавески, а комнату освещает лампочка, висящая на проводе. Пока я тренировался на часовых, головари успела питься в усмерть и завалиться спать, что мне, в принципе, очень даже на руку. Выглядел он как зомби-кислотник, лучше его сравнению попросту не найти. Самун довольно высокий, и с лишним весом у него не проблемы, а явно какая-то дёварённость. На скидку весит он под 150-200 кг. Развалился он на том самом диване, а на столе были рассыпаны целые горы яст, мясо, рыба, азиатской кухни, европейская и американская, всевозможные алкогольные напитки, какая-то посуда. Всё это, судя по всему, выпало из синих картофин. Становится понятно, почему он не сдох и даже может передвигаться. Лицо главаря на каком-то подсознательном уровне сразу вызывало неприязнь. Пусть говорят, что полные люди чаще всего оказываются добрыми, но это явно не про данного персонажа. Длинный крючкообразный нос, маленькие глазки, а на затылке проплешина и скудная копна черных волос с проседью. На вид мужику около 50 лет, но, судя по тому, сколько он пьет алкоголем, могу и ошибаться. Может, и 30, а я просто наговариваю на человека. На всякий случай, перед тем как начать обворовывать бедного алкаша, я активировал капюшон и вчитался в появившееся перед глазами сообщение. Первая попытка вымечалась успехом, и в моём инвентаре появилась серая картофелина. Следом мне достал горошину, а вот на третий раз не повезло и Имя: Сергеич, 1973, уровень 19, класс: подчинитель, редкий. Здоровье 98%, мана 56%. Состояние: алкогольная интоксикация, общее истощение, усталость, сон. Интересно, а если я сейчас влезу ему в голову, я увижу его сны? Надеюсь, что нет. Боюсь представить, что может быть в этой больной голове. И вот глядя на этого, если можно так сказать, человека, почему-то создаётся впечатление, что седан в гараже принадлежит именно ему. Правда, по логике, даже грузовик вспотеет, если в него погрузить такую тушу. Почините эти Интересно, как работает его классовый навык, и не сможет ли он и меня подчинить, как только я попытаюсь его прикончить? Также стало понятно, почему у часового так путались мысли. Думал то об одном, то о другом. Скорее всего, как только подчинённый начинал задумываться о чём-то для него запретном, навык тут же направлял поток мыслей в нужную сторону — трахаться и убивать, а также во всём слушаться своего хозяина. Любопытство победило, И я на одну лишь секунду заглянул ему в голову. Чёрт, сны всё же видно и очень красочно. Не представляю, как это развить. Но теперь стало понятно, что те, кого он подчинил, сразу начинают копировать своего предателя. Возможно, в каком-то отдалённом уголке мира есть нормальный подчинитель, который заставляет своих подданных думать о хорошем, защищать экологию и бороться за мир во всём мире. Хотя даже не знаю, какой из них будет хуже по итогу. Так или иначе, Появляться и разговаривать с ним точно не стоит, чтобы не давать даже шанса. Сначала я мог бы легко прикончить жаробаса прямо во сне, попросту не дать проснуться или как-то защититься. Никто меня не ждёт, все максимально расслаблены, но в таком случае я пропусту получу увеличение инцаря и больше ничего. А ведь у ублюдка точно есть что-то ценное, и спрятано это в инвентаре. Всё же только оттуда невозможно ничего своровать, так ведь? С первой попытки я достал серую картофельну. Со второй тоже. Интересно, сколько у него хлама там могло заваляться? И почему он не раздал это дерьмо подчинённым? Перчатки силы обычные, сапоги резиновые обычные, серая горошина. О, зелёная картофельна. Уже приятнее. Система, ты шутишь? Пояс верности — это не то, что боец хочет найти в инвентаре. Но он, помимо всего прочего, повышает интеллект на единичку, что наводит на некоторые мысли. Зелёная горошина, серая картофельная, серая книжка, ножик-ножик, необычный боевой молот, провал. Упс. Сергей что-то уже открыл глаза и уставился куда-то в пустоту, не понимая, что происходит. Но этой самой пустотой как раз был я. От неожиданности пару секунд повисев в воздухе, я всё же взял себя в руки и направился в сторону выхода, втиснувшись в одного из часовых. Вскоре послышались тяжёлые шаги, от которых весь домик жалобно заскрипел. А мне показалось, что бревенчатый сруб вот-вот покроется трещинами. И через секунду дверь-то чуть было не слетела с петли, резко отворилась. "Ты!" взревел Сергеич, уставившись на часового, за которым прятался я. "Я вырывать меня задумал, гад?" "Я, да я, да я никогда!" упал на колени парнишка. "За что? Врёшь, падла!" Затарабасил и вынес на улицу и отвёл мощную плевуху бедолаге. Тот отлетел в сторону, и мне пришлось его догонять, чтобы не разрушить легенду. Скорее подбежали несколько бойцов, они без лишних разговоров подхватили часового и потащили его куда-то на окраину посёлка. Я же попросту остался на месте, так как минута уже прошла. Довольно быстро часовому нашлась замена молодой парень в лёгкой кожаной броне. Он просто молча пришёл, непонятно откуда, и встал около двери. Я же некоторое время подождал, пока главарь всё же успокоится. И стояло ему у сестца за стол, сразу продолжил своё занятие. Каждый провал выводил его из себя, но со временем он всё же стал относиться к этому куда спокойнее, по крайней мере, перестал избивать своих охранников и просто продолжал жрать, распаковывая картофельную за картофельной. Не представляю, как можно натренировать желудок, чтобы добиться такой вместимости. На его месте я бы начал что-то подозревать, думаю, раз за второго, не позже но ему словно было наплевать на пропадающие из инитаря вещи, или их слишком много, и потому заменить пропажу попросту невозможно. За полтора часа мне удалось вытащить полторы сотни серых картофель, пять зелёных и одну синюю. С ферми тоже разжился значительно, а также повезло и с книжками и умениями. Регулярно, тихонько матерясь, жердяй доставал из инитаря все новые флаконы с синей жидкостью и запивал ею еду. Всё же маны я качаешь из него нище одна, и запасы надо регулярно пополнять. Неужели он такой тупой, и ничего не заподозрю? Системные сообщения о взломе инвентаря, непонятная невидимая сущность, испаряющаяся мана. Бред, так не бывает. Скорее всего, он про меня знает и просто ничего не может сделать. Но как только заподозрю, что он хочет шарахнуть магией, ход тут же пойдёт на гасила. Сложность была лишь в том, что иногда мана заканчивалась в самый неподходящий момент и приходилось ждать, пока она выкачивается из людей. Благо, раскинутая на 40 метров во все стороны аура накрывала большую часть бандитов, под сотню рабов и самого главаря. Именно поэтому ждать приходилось не так долго. Жду не дождусь, когда мой новый навык достигнет 20-го уровня, и я смогу выбирать, что хочу вытащить из чужого инвентаря. И это было бы очень удобно, ведь серых картофелин у меня и так достаточно много. Чтобы моя жертва немного расслабилась, Я отправился на прогулку. Пока летел, мана восстановилась, и было бы глупо не продолжить в Ростов. Несколько часов я занимался только тем, чтобы чищать карманы каждого встречного на пути бандита. Но то с маной найти так и не смог. Ожаль, у него точно в интаре не будет какой-то хлам лежать. Что странно, постепенно бандиты начали реагировать на меня. Да никак. Ну провал и провал. Посмотрят на меня минуту и всё, словно забыли о моём существовании. Будто бы компьютерные боты в играх, тупые маринетки. Это последствия действия навыка того жердея? Скорее всего, да. В их мозгах сидит паразит, не позволяющий мыслить самостоятельно. Добив полные карманы картошкой и прочим дерьмом, решил снова вернуться к главарю. Всё же у него куда чаще попадались ценные награды. И раз он так глуп, то нет смысла отказывать себе в халяве. Минут двадцать я продолжал выкачивать из него ману и богатство. Когда мне не удавалось... Он просто легонько вздрагивал, но в мою сторону даже не смотрел. Лишь иногда шипел что-то матом. Но так как сделать ничего не мог, просто терпел и продолжал заедать своё горе всё новыми и новыми наградами. А может, и не стоит убивать этого придурка? Всё же это целая кладезь полезностей. Буду каждый день сюда заявляться и опустошать его инвентарь. А потом болванчики будут приносить новые награды и так по кругу. Красота же. Провал. На опять ждать. Чем круче награды остаются в его инвентаре, тем чаще у меня не выходит вытащить их оттуда. Но нужно только время. За минуту как раз вытащу достаточное количество маны и попытаюсь снова. Да, не хватает возможностей выбора, но для этого нужно срочно качать уровни. Сразу как разберусь с бандитами, отправлюсь на поиски всякой нечисти. Благо, появились новые мутанты, и они могут щедро снабжать меня как наградами, так и кучей опыта. Да и искать их становится всё проще и проще. «О, какие люди!» В комнату вбежал Тасман. Вид его был усталым, лицо покрыто потом, но на лице была улыбка. Интересно, где-то он пропадал? Звука двигателя я не слышал, а значит, никто не уезжал из посёлка. Слышимость тут прекрасная, так что пропустить подобного я явно не мог. Плюс за это время я успел облететь всех и каждого, а его среди бандитов точно не было, как и в немногочисленных домиках. Ух, чего я там только не насмотрелся. Нет бы выживать, прокачиваться, а у них всё к концменту размножения свелось. Тем временем Тасман просто молча стоял напротив дивана и улыбался, ровно как и Сергеевич, что тоже растянулся в хищной улыбке. Лопо покрозы испарины. Да она и не мудрено. Всё же я выкачал почти всю ману, и это должно было вызвать крайне неприятное ощущение. Молчание начало раздражать. Несколько секунд я висел за спиной, говоря, а затем любопытство победило. И, сместившись на метр вперёд, я проник в его сознание, начав внимательно слушаться в каждую его мысль. Но внимательность была ни к чему. Мысли он формулировал чётко и ясно, будто бы выкрикивая их куда-то короткими фразами. «Готов?» «Да, прямо под меня. Давай!» После этого выкрика я отпрянул назад, но было уже слишком поздно. В руках у головаря появился флакон с зельем маны, и он тут же опустошил его. А Тасман достал предмет, напоминающий раскрашенное куриное яйцо. Ни с чем не спутаю системные гранаты. Вот только что делает это, мне даже проверять не хотелось. Граната содержала в себе голубоватую искрящуюся жидкость, что переливалась в полёте разными цветами и с каждым мгновением начинала мерцать всё сильнее. Первой мыслью было попросту поймать её, но Тасман бросил гранату с такой силой, что вряд ли это у меня могло бы получиться. Как и успеть убраться достаточно далеко? Даже до стены не добрался, когда яйцо разбилось об стол, разбросав в разные стороны ошмётки недоеденной пищи. И в то же мгновение комнату заполонили разряды молнии, белёсый туман. После этой вспышки в комнату начали вваливаться целые толпы вооружённых людей. Моё же сознание в последний момент успело зацепиться за щение. «Я падаю?» Сергеич расхаживал по комнате взад-вперед, нетерпеливо поглядывая на лежащего в углу парня. Руки у него были прижаты к полу двумя бойцами, третий сидел тут же, положив ладонь на лоб пленника. «Да приведите уже его в клювство!» И выдержав, взрывел жертв трест, и Тасман отвесил бедолаги пару мощных пощечин. «Я могу перестать выкачивать из него ману», промемлил боец, что сидел около парня. «Нет, он сразу же пропадет!» «Ни одной крепицы не должно оставаться», — покачал головой Тасман и посмотрел на своего хозяина. «Я понимаю, что он должен быть в сознании. Может, дадим ему музей здоровья? Это должно помочь». «Ах!» — рыхнул главарь и махнул рукой. «Давай! А то сколько можно ждать? Из-за одной твари столько шороха!» Тасман выводил из санитаря красную колбочку и, открыв рот парня, сразу влил туда её содержимое. Через каких-то пару секунд кожа пленника порозовеяла, и вскоре он захлопал глазами. «Вот же пидоры!» — промычал он, попытавшись подняться. «Ты шаль!» — мужик с лишним весом снова начал выходить из себя. «Да из-за тебя мне пришлось этих придурков на испытания отправить!» «Чтобы гранату мана купили?» «Неплохо», — покачал головой парень. «А чего не убили?» «Да с хрена я тебя должен убивать!» «Тасман, подвинься!» — главарь подошел к лежащему на полу вору, и собрался было положить ему руку на лоб, но... «Не, подожди!» На руке пленника ярко вспыхнуло кольцо, и Ману Сергеевича тут же показал одно. «Трогать меня точно не надо. Руки помой хотя бы». «Сука!» — взревел тот и залепил парню мощную пощечину. «Ничего, сейчас не так запоёшь!» Пленника прижали к полу и стащили с него кольцо. Но это получилось не сразу, так как он решил посопротивляться. Вот только всё было без толку. Особ ободinputFields левую руку, парень достал из индоря костет и наотмах ударил им Тасмана. Но тот выставил вперёд руку и какой-то своей способностью полностью заблокировал урон. Кости пленника затрещали, как только Тасман сам взялся его удержать. Мужчина перевернул парня на живот и с лёгкостью завёл ему руки за спину, а следом мощным рывком поднял его на ноги. Даже не рыпась, у Тасманчика сила за двадцатку, оскалился жорд ней и снова сделал шаг в сторону парня. «Ты не торопись. Расскажи лучше. Может, я сам соглашусь на твои условия?» Пленник вдруг успокоился и решил всё же свести всё к диалогу. «Да какая разница? Сейчас я тебя подчиню, и сам всё узнаешь», — продолжил улыбаться Сергеич. «Но если подчинишь, я не расскажу тебе о том, чего знаю», — воскликнул парень, отпихнув главаря шайки ногой. «Например, я знаю, как из зомби сделать артефакт, и как усилить его. Сможешь повелять другими мертвецами». «Ты так всё расскажешь, придурок!» Уже грядёт злость и нетерпение побагровело лицо, и он снова попытался подойти к пленнику, но тот опять вырвался так молва. Да держите его ноги, идиоты. Несколько бойцов по веноиз приказал, сразу попытались зафиксировать ноги парня, но тот так быстро не сдался. Несколько секунд он оттоптал бедолагом пальцы, но всё равно против такой толпы сильных системчиков сделать ничего не смог. Впрочем, он ничего не смог сделать лишь потому, что отвлёкся. Взгляд парня устремился в пустоту, и через секунду он расслабился, растянувшись в улыбку. «Последний вопрос, и делай со мной, что хочешь. Идет?» — снова ставился он на Сергеича. «Блядь, давай же!» — ряфнул Жирьяй, остановившись. «Почему, когда выдыхаешь со звуком «ха», идет теплый воздух, а когда «ху», -ху» — холодный?» Все в комнате замерли на несколько секунд, погрузившись в тяжелые мысли. И только главарь начал медленно краснеть. Жертва же, задав неудобный и довольно сложный вопрос, просто хлопала глазами, ожидая услышать ответ. «Я заставлю тебя лично убить всех, кто тебе дорог», прорычал жердя и сделал шаг, вытянув вперёд свою руку. Бойцы ещё крепче схватили пленника, то тот даже и не думал врываться, попросту растянувшись до вольной ухмылки. Пусть мана у него не было, избежать из такой западни казалось бы невозможно, но это его больше не тревожило». Вот моя пухлая ладошка покрылась красноватым свечением и дымкой, а спустя пару мгновений на ней сформировался небольшой, похожий на скоридий червячок. Системная живность сразу почувствовала запах жертвы и направила маленькую, но очень зубастую пасть в её сторону, приготовившись проникнуть в неё и захватить контроль над телом и сознанием. Но даже несмотря на это, пленнику казалось бы наплевать. Он смотрел в пустоту, и губы его едва заметно шевелились. 3 2 1 Конец первого тома.